Глава восьмая Один Касьян не растерялся. Воровато оглянувшись, потянулся к выпавшему ружью. «Стоять!» Незнакомец отшвырнул самострел и вытащил спрятанный за поясом пистолет. «В сторону!» уже более спокойным тоном произнес он. Касьян, словно обжекшись, отдернул руку, заскулил. «Да я без злого умысла, пан! Ты ведь спаситель наш!» И Игната замутила от острого приступа годливости. «Этот ничем не побрезгует, — подумал он, — без разницы, перед кем присмыкаться, перед человеком или навью. Серые фигуры существ маячили сбоку, но не двигались». Игнат видел опущенные на грудь головы, сгорбленные плечи, безвольно болтающиеся руки. Кто они теперь? Нежить. Мертвые механические куклы. Незнакомец двинулся вперед. его шаг оказался по Навии тяжелым. Земля под Игнатом дрогнула, просела. Наклонившись над поверженным монстром, Незнакомец ухватил голову мертвеца обеими руками и резко повернул. Хрустнули шейные позвонки. — Так вернее будет, — сказал незнакомец и выпрямился. Из-под надвинутого на самый нос картуза сверкнул желто-зеленый глаз. Только один. Там, где должен был находиться второй, клубилась тьма, и белыми гребнями выступали шрамы. Игната пронзила ледяной иглой узнавание. Одноглазая лиха, изгнанный из пекла черт. Это он передал Игнату ключ от механической конструкции в подземной лаборатории. Это он говорил голосом Господа в заброшенной ставкирке. Он просил принести от мертвой воды семь капель, прежде чем Игнат Возвратиться в салон, да не дождался. И теперь пришел требовать свое. Сердце зашлось в тревоге. Но Игнат не двинулся с места, стиснул кулаки. Не испугался он Нави, не испугается и черта. Узнал, донесся насмешливый и тихий голос. Только теперь Игнат заметил, что стоит, не шевелясь набрав полные лёгкие сырого воздуха, да так и не решаясь выдохнуть обратно. Расслабился, выдохнул. Попробовал усмехнуться в ответ. Не вышло, поэтому ответил спокойно. Узнал. «А вы узнали?» — обратился Черт к застывшим существам. Те разом, как по команде, вскинули серые лица. Во впадинах глазниц Заполыхали желтые огни. «Да, да!» — донес ветер змеиное шипение. «Сила теперь моя!» — продолжил черт. «Понимаете это?» «Да!» — и распрямились поникшие плечи. «Будете служить мне, как служили раньше?» «Да!» — и навьи шевельнулись, шагнули вперед, и одновременно с их шагами Завибрировала почва, а где-то за лесом голодной собакой заворчал гром. — А все-таки не избежать бури! — взволнованно подумал Игнат. Наверное, это понимали и жители Салони. За все время разговора с Навью из домов не вышел ни один человек. Никто не поспешил на помощь Касьяну. Даром, что бабки Стеши науку перенял. Переговоры с нечистью — Его забота. Справился один раз, значит, справится и во второй. И сидели с олуньцей, как мыши в подполе, прижимали к груди детей, дрожащими руками укладывали скарб, а вдруг громыхнет, вдруг полыхнет, да не молнией, заревом пожара в полнеба, тогда останется одно — бежать. А пока сидели тихо. Выжидали, надеялись на милость. Не будет им милости. Игнат мельком глянул на мужика. Все это время спокойно сидевший на земле, Касьян пошевелился. Его глаза беспокойно забегали по сторонам, но потянуться к ружью он не осмеливался. «Давно ли?» «Вернулся», — спросил черт, и встал напротив Игната, худой, сутулый но смотрел не на него, смотрел на Касьяна, и пистолет в его руке не дрогнул. «Три дня как?» — ответил Игнат. «Нечто донес кто-то». Черт ухмыльнулся. «Дымовой сигнал распознал, а лучше сказать, вонь гниющих душ почуял. Почему не вернулся, как было велено?» «Это ты халуями своими повелевай». Игнат дёрнул подбородком в сторону Нави. «А я человек вольный!» «Что ж ты, вольный человек, слова не держишь! Обманом душу пятнаешь!» «Душу я давно запятнал, да и не только обманом!» Игнат опустил голову, испугавшись, что перед его глазами вновь замелькают знакомые лица. «Марьяны скорбные, Сеньки потерянные». Эрнеста, залитой кровью. «Эх ты!» — сказал чёрт. И почудилась, в обычно бесстрастном тоне промелькнула нотка горечи. Сказано было добрыми намерениями. «Выложена дорога в ад!» — закончил Игнат. И кивнул. «Всё знаю! Всё изведал!» «Да после всего увиденного жить бы спокойно не смог!» Откуда путь мой начался? Туда и вернулся. И кто мне задолжал, с того пришел долг требовать. С Нави? И с Нави тоже. А больше с этих вот. Игнат кивнул в сторону Касьяна. И тот ощерился. Пригнулся, как попавший в капкан волк. Засверкал мрачными глазами. Того гляди, и зайдет пенный, набросится, цели с желтыми клыками в горло. «Не думай даже!» — велел Касьяну чёрт. Мужик снова затрясся подобострастно, забормотал. «Да как же! Да ведь мы свой уговор выполнили! Стало быть, на пять лет теперь...» «Со мной!» — перебил чёрт. «Договор не заключался. Я из пекла изгнан, ядами и псами травлен, людьми обстрелян. На моих глазах старый мир рушится, И законов его больше нет, А новые Не «Непридуманы», не — эхом повторила Навь. И далекие сосны склонились к земле От налетевшего ветра, Зашумели осыпающиеся хвоей, А темная туча снизилась над пригорком, Приоткрыла черный рот И разом втянула в свою трубу. Второе дымное веретено чавкнуло сыто, облизнулось молниевым языком, и начала расползаться в небесном брюхе гнилая тьма. Касьян захныкал, пополз на четвереньках к черту, меся руками и коленями застоявшуюся грязь. Как же теперь, пан, нового оброка не собрали? Что же нам делать грешным? А это не у меня. — холодно ответил черт. — У него, спрашивай! — кивнул в сторону Игната. — Ему с вас долг требовать. Как скажет, так и будет. Игнат хмуро глянул из-под сросшихся бровей. — Не шутит ли? — Черт не шутил. Сердце заколотилось. На коже выступил пот. Вот оно, возмездие. Вот она, сила. — Так что же? — подтолкнул черт. «Мстить ведь надумал! За этим вернулся!» «За этим!» — повторил Игнат и облизал губы. «Только не знаю, как, не обучен, по-христиански меня воспитывали!» «Пустяки!» — улыбнулся черт, показав белые, как полированная кость, зубы. «Сначала обманешь, потом предашь, потом человека до смерти доведешь». А там и своими руками кровь пустишь. Все правильно. Сначала обман, потом предательство, повторил про себя Игнат. Потом к смерти, как Эрнеста. Так кто я после этого? Человек или черт? Раскатисто громыхнул гром, на этот раз ближе. Чернота со скоростью горного потока полилась с холма и все краски мира перемешались и выцвели, оставив только один цвет — угольно-серый. Игнат, зажмурившись, решительно шагнул вперед, потянулся к ружью. «Врешь, не возьмешь!» — заревел во всю глотку касьян. Распахнув глаза, Игнат увидел, как мужик рванулся со своего места, выставив вперед скрюченные пальцы. Но парень успел подхватить ружье первым. Касьян тоже обеими руками схватился за ствол, рванул. Игнат покачнулся, отступил назад, пытаясь сохранить равновесие. Сапоги поехали по бурой жиже. Касьян оскалил желтые зубы, зарычал, по краям губ выступила пена. — Конец тебе, недоносок! — вместе с запахом перегара выдохнул Касьян. — Это мы посмотрим, кому конец, — ответил Игнат и отклонился назад, позволив себе упасть на спину. С победным ревом Касьян навалился сверху, но вырвать ружье не сумел. Собрав остатки сил, Игнат пнул противника сапогами в живот, и тот, подвывая, перелетел через Игната и плюхнулся в лужу. — Так кому теперь конец? — прохрипел Игнат. Ничего больше не было вокруг, ни леса, ни изб, ни серых застывших фигур, которые все это время не пошевелились, не сделали попытки помочь или помешать, а только наблюдали за происходящим, ворочая пылающими глазами. А был только копошащийся в грязи, не человек, бешеный зверь, а к зверю нет жалости и нет ему пощады. Вскочив на ноги, Игнат пнул Касьяна под ребра. «Вот тебе за звонку!» Хрипло пролаял парень и ударил снова, на этот раз, в живот. «А это за Марьяну! А это за ремень со спины!» Мужик рычал, отплевываясь черной грязью. Поднял косматую голову и глянул на Игната с такой ненавистью, что парня затрясло. Перевернув ружье... Прикладом ударил Касьяна в скулу, И тот захрипел, упав в грязь лицом, И забулькал, захаркал кровью. Игнат перевел дух, Откинул со лба прилившие волосы, И словно издалека услышал мягкий, Почти заботливый голос черта. «Что ж медлишь, стреляй теперь!» И мир обрел целостность, окраски, краски цвета. Игнат вздрогнул, втянул слюну, Зяпка вдруг стала под фуфайкой. Касьян приподнял разбитое лицо, глянул на парня заплывшим глазом, и едва ворочая языком в разбитом рту, выдохнул Не губи! Христом богом прошу, пан, не стреляй! жестко велел черт. И тут же катившийся от леса вал достиг деревни. Ветер ударил так что сшив шапку с головы Игната. А парень спохватился было, да куда? Понес ее ветер по лужам, вздымая черную рябь, парусом надул фуфайку. Игнат глотнул сырого воздуха, моргнул и словно отрезвел. — Не могу! — сипло проговорил он и обтер лицо ладонью. Ружье в его руках задрожало. Опустила закопчённое дуло к земле. По спине струился липкий ручеёк пота. «Хотел мстить, так мсти!» — прорычал чёрт. «За подругу мёртвую, за ремень со спины! Жалкий этот человечешка, трусливый, предать, готов, чтоб жить сладко, убить!» чтоб шкуру спасти, а самого, как таракана, раздавить, расплюнуть. — Нет, — сказал Игнат и выронил ружье. — Не буду я руки кровью марать. Правильно тогда мне Марьяна сказала. Господь их судить будет. По вере воздаст, да по заслугам. — Слюньте, — холодно сказал черт и вскинул пистолет. — Нет больше, Господа, в этом мире! — «Я здесь теперь, Господь!» Выстрел прогремел одновременно с ударом грома и поэтому показался Игнату почти беззвучным. Так же беззвучно дернулся Касьян и уронил пробитую пулей голову в черную жижу. Игнат вскинул дрожащую руку к вороту и рванул его, словно стало нечем дышать. Навалилась тьма, облизала лицо липким языком, Изволокло глаза, слезами ли, грязью, чужой кровью. Всему вас, люди, учить надо, сказал черт и сунул пистолет за пояс. Идем теперь. Игнат провел дрожащими пальцами по лицу, пытаясь отогнать морок. Словно все это было сном, и вот-вот придет пробуждение, но пробуждения не было. На пальцах осталась липкая влага, и Игнат вытер их опадол. — Куда? — машинально спросил он. — Одно дело свершили, — ответил черт и подошел ближе, положил на плечо Игнату тяжелую ладонь, пригнув к земле будто простую блинку, хотя сам был не выше и на вид не сильнее Игната. — Другое вершить будем. — Воду прошептал Игнат и отвел глаза. Не было сил смотреть на мертвое тело Касьяна и не было сил сбросить ладонь черта. Его прикосновение обжигало, будто раскаленная головня. «Воду», — повторил черт, — «добыл ты ее?» «Добыл. Да что делать? Не знаю». «Я научу», — сказал черт, — и на Игната дохнуло запахом тошнотворной сладости. — Это ты хотел спросить у нас? — За ремень со спины? — Месть обидчику! — За мертвую воду! — Силу самой Нави! — Это! — отозвался Игнат, и, сощурившись, поглядел на лежащую перед ним деревню. Тьма стекала с покатых крыш. Ветер гнул плетеные ограды ворошил неубранные пучки соломы у сараев, выл в дымоходах, будто распевал погребальную песню, оплакивал ли испуганных солонцев, которые как не пытались выторговать себе другие пять лет покоя, а все же накликали беду или, может, пропащую душу самого Игната. — И сказал Господь, — гулко произнес за спиной черт, — вот, я дал тебе огонь так бросим его в мир, чтобы он запылал.